«Приятного аппетита, дяденька писатель!» Я торжествующе посмотрел на своего собеседника, давая ему знать, что моя слава не уступает его славе. Он сделал вид, что не понял меня, но тут я совершил ошибку, спросив у девочки, «Откуда ты знаешь, что я писатель?» Папа сказал, улыбнулась девочка и, продолжая сиять, махнул рукой в сторону отца собеседник издал сухой желчный смешок, намекая на совершенно формальный характер такой славы. В это время отец девочки отходил от продавщицы мороженого. В каждой руке он держал по три вазочки, как по букету магноль. Можно было догадаться, что один из них будет преподнесен моему собеседнику. Опережая родителей девочки, к нам подбежала наша официантка. Опять за свое. Выдохнула она с горьким упреком. «Думаете, я не слышал, что ребенок кричал?» «Дорогая, а при чем тут я?» — насмешливо сказал мой собеседник, ладно держа девочку на коленях и поглаживая ей головку. «Устами ребенка глаголит истина. Я даже Ульядовым тебя не назвал». «Оставки ради бога!» — устало произнесла официантка и подала мне счет. Я расплатился и уступил в свое место отцу девочки. Официанка успела очистить столик, и новые вазочки мороженого засвежали на нем. Я попрощался со своим собеседником. В ответ он небрежно кивнул и, поглядывая на вазочки с мороженым, стал что-то шептать девочке, сидевшей у него на коленях, не думая, что новые порции мороженого его так уж увлекли. Скорее, вот так и поссорившись с одним товарищем, подчеркивает близость с другим. Зато отец девочке гораздо не попрощался со мной. Он попрощался с некоторым оттенком невольной вины за то, что оттянул моего собеседника. Его застенчиво улыбающийся взгляд, как бы мягко отстаивающий семейный уют, говорил, «Нам хоть такой Ленин да? а у людей никакого нет. Я покидал Амру. Предзакатное солнце бросало на тихую воду бухки сиренево-розовой блики. Рыбацкие лодки тянулись кустью без клетки, как возвращающиеся домой из стада. Там на речке и у меня когда-то стояла лодка под названием Чеген. За речкой на пляже военного санатория мирно бронзовели тела отдыхающихся. От далеких синеющих гор веяло вечностью и покоем. Однако мне для полного покоя надо было позвонить в Москву. Вечером я позвонил и убедился, что рукопись на месте. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Нина Рудник, Киев, 1993 год.